Глава десятая. Ловушка для бабушки. Если она что-то ненавидела в жизни, так это звонок будильника. Ей гораздо больше нравилось просыпаться от голосов детей. Впрочем, их радостные возгласы тут же сменялись невыносимым отвратительным воплем, если она недостаточно быстро соскакивала с кровати. Собственно говоря, дети испосли её в самые трудные минуты тем, что они были что им надо было варить кашу, менять штанишки, включать для них музыку и надувать большой резиновый мяч. неважно что ей больно или плохо, они не могли ждать ни секунды, и эта мысль держала ее на плаву. Теперь я даже не имею права попасть под машину. Она варила кашу, Доедала за ними уже остывшую, сложив в себе остатки из двух тарелок, прибиралась в комнате, вопреки их попыткам помочь ей, иногда удавалось довести дело до конца и вела их гулять. «Если вам хочется спать, пойдите погуляйте». Эту прекрасную идею она вычитала в свое время в книге для будущих мам и с тех пор активно применяла на практике. Мальчишки сами залезали на горку, ей оставалось только поставить им наверх самки, да поймать внизу, чтобы они не перевернулись. И так примерно двадцать пять раз. Заботы о фигуре были ей незнакомы, мамы близнецов редко бывают толстыми. Дома она раскладывала по батареям мокрые валенки, варежки, носки, шарфы. После прогулки Антоша с Кирюшей уплетали обед за обе щеки и, разом отяжелев, даже не возражали, когда она начинала снова натягивать на них пижамы. Она с радостью и тревогой следила, как стремительно растут ее малыши. Значит, одежда снова скоро станет мала. А там, глядишь, малолетние естествоиспытатели научатся вылезать из кровати и самостоятельно пускаться на поиски приключений. Тогда уж ей точно не будет покоя ни днем, ни ночью. Получается, что сейчас у нее просто курорт, да и только». В какой-то момент появлялась бабушка. Кто сказал, что у детей короткая память? Едва заслышав шороху у входной двери, более шустрый Антоша подскакивал и кричал «Папа!» Ему вторил Кирюша, вечный второй номер. Оля отвечала «Папа!» ровно, спокойно, убедительно. «Это не папа, это бабушка. Папа уехал!» Но они то ли не понимали, то ли не верили, все повторялось изо дня в день, хотя с тех пор, как за их папой в последний раз закрылась дверь, прошло уже пять с половиной месяцев. Объяснив бабушке, где что лежит и чем кормить мальчишек, когда они проснутся, она уносилась почти бегом. Выходя из подарки, мечтала, чтобы поскорее подошел трамвай, и вот он, как по заказу, выруливал из-за угла. Ей даже приходилось пробежаться по огромному заснеженному пустырю, чтобы на него успеть. Как будто кто-то от души пожелал ей исполнения всех желаний. Она была девочкой из новостроек, в метро чувствовала себя как дома и даже радовалась, что ехать довольно далеко, засыпала после первой же остановки». Конечно, она плохая мать, если, имея двух собственных детей, тратит так много времени на постороннего человека. Но если разобраться, большая часть ее отсутствия выпадала на то время, когда дети все равно спали. А дела, которые она могла бы тем временем делать, все равно приходилось успевать делать позже. Так что эти три часа она попросту брала в долг у самой себе Как ни странно, эти ежедневные поездки на другой конец города не утомляли, а, наоборот, придавали сил. То ли сказывалась перемена обстановки, то ли еще что. Андрею небось и не вдомек, что она у него просто отдыхает, что единственный раз за день может поесть, никуда не торопясь. Он ведь и представить себе не может, что такое есть суп, когда тебя прерывают после каждой ложки требовательным «мама» хотя она бы с ним ни за что не поменялась. Что толку так одному всю жизнь сидеть? Она лишь мысленно молила Бога, чтобы все и дальше шло гладко, чтобы не случилось ничего экстраординарного, чтобы не заболели дети, чтобы не заболела бабушка. Малейшая неполадка в семейном механизме, и ей уже не удастся вырваться к Андрею. Но без нее он пока не может обходиться. Он с трудом передвигается по квартире. Не надо быть частным детективом, чтобы узнать, что происходило в ее отсутствие Она находит то осколки разбитой чашки, то валяющиеся в ванной мокрое полотенце и лужу воды на полу. А выходить ему вообще пока нельзя. Ведь на улице так скользко. Кстати, бабушку было просто не узнать. Она уже не жаловалась на головную боль не торопилась поскорее уйти, даже оставалась еще на часик после Олиного возвращения, помогая делать дела, для которых необходимы четыре руки. — Если надо, я могу в какой-нибудь день посидеть с ними подольше, — предложила она однажды. Оля была потрясена этим предложением и долго его обдумывала. — Спасибо, пока не надо, — ответила она. О направлении бабушкиных мыслей явно свидетельствовали некоторые вопросы, которые она иногда, как бы не взначай, задавала Оле. «А у этого Андрея дети есть?» – спросила она как-то. «Зачем тебе его дети?» – удивилась Оля. «Да так вообще. Все-таки дети – это алименты». «А я-то всегда считала, что дети – это плод любви», – сказала Оля. Если у человека нет своего плода, зачем ему два чужих? Как ему вообще объяснить, что это такое и для чего они нужны? В другой раз бабушка спросила без всякой связи с предыдущим разговором, как это бывает, когда человек о чем-то долго и напряженно думает, а квартира у него какая? «Пятикомнатная, окнами на фонтанку», — ответила Оля. «Да нет, я серьезно». «Хрущевка у него, мам». Однокомнатная хрущевка с совмещенным санузлом. Метраж я не узнавала, но могу спросить. Однако мамина мысль упорно работала над этой проблемой. «Что же будет дальше?» — спросила как-то мама. Оля только развела руками. Она могла бы сказать, он поправится, и мне не нужно будет туда ездить. Но это значило бы подрубить сук, на котором сидишь. Пока все точки над «и» не были расставлены, Андрей служил своеобразной приманкой для бабушки. Призрачный шанс снова пристроить дочь поднимал ее на подвиги, которые были как нельзя кстати. Раньше ее приходилось подолгу уговаривать. Кто хоть раз оставался один с чужими близнецами, тот пусть бросит на нее камень. Сама же Оля строила планы не больше, чем на два дня вперед. Она прекрасно понимала, что постепенно их с Андреем потребность друг в друге отпадет. Скорее всего, сигнал об этом придет с его стороны. Физические раны заживают быстрее. К тому же мужчины, как известно, те же дети. Им можно помешать делать то, чего они хотят. Но заставить их делать то, чего они не хотят, лучше и не пытаться. Так что пусть сам и разбирается. Вечером у Антоши с Кирюшей наблюдался всплеск активности. Близнецы — это ведь не просто два раза по одному ребенку. Близнецы — это вечное взаимодействие, некая бурлящая, гремучая смесь, вечная битва за то, кому держать душ, кому хлопать крышкой унитаза, кому до бесконечности нажимать кнопки на телевизоре, кому говорить в телефон о ее Кому сидеть у мамы на коленях, поскольку вдвоем там уже никак не поместиться? Как, наверное, спокойно и тихо в доме, где один ребенок. А радость, а гордость, а причастность к величайшему чуду. Все это такое личное, что и не высказать. Об этом можно только без слов, когда родители тянут друг друга за рукав, молча показывая глазами и стоят, боясь даже дышать, наблюдая, как крошечное существо. подумать только, мы просто занялись любовью не в тот день. Пыхтят усердие, пытается встать, держась за прутья кроватки. Боля к победе, как у олимпийского чемпиона перед прыжком. Собранность, как у пилота, ведущего самолет на посадку» напряженная работа мыслей, как у ученого, ставящего главный эксперимент своей жизни. И оба зрителя разрываются от внутреннего желания помочь, понимая, однако, что помогать нельзя. И вот зачарованная публика взрывается аплодисментами. «Удалось!» На лице у героя дня удивительное выражение «никого не унижающе гордости», которое у взрослых практически не встречается. Успехи Антоши и Кирюши становились месяц от месяца все сногсшибательнее, но теперь ей не с кем было разделить эти минуты. Она знала, что чем насыщеннее они проведут эти последние вечерние часы, тем легче будет их потом уложить. Тем временем в тазу плавали под струей воды штанишки и футболки, а на плите варился ужин. Чаще всего это были макароны, и чаще всего плиту потом приходилось мыть. Что в этом такого? Когда-то все так жили. К примеру, Олина бабушка весь день проводила в трудах. Правда, тогда по телевизору не показывали трогательных сериалов, на которые изводят свое время современные бабушки. Но дело, конечно, не в этом. Оле до бабушки далеко. Та вставала в шесть утра. Дом у нее содержался в идеальной чистоте. Обед всегда состоял из трех блюд. А ребенок, то есть сама Оля, был безукоризненно ухожен. Если бабушка, когда и присаживалась, то тут же брала в руки шитье. Вечером маленькая Оля засыпала под мирное постукивание швейной машинки «Зингер» с ножным приводом. Уложив своих маленьких хулиганов, она садилась работать. Правда, не за машинку, Зингер. Компьютер — прекрасное изобретение для одиноких матерей. В отличие от пишущей машинки, он позволяет работать почти бесшумно, пока дети спят. А грохот принтера можно оставить на утро или распечатать текст прямо в рифе. Слава богу, существует риф. «Слава Богу, есть еще иногда работа с польским. Пока детям не исполнится три года, она может отдыхать. Ей не надо думать о возвращении на работу, где все равно платят мало и с опозданием, о садике, где дети будут проводить без нее под присмотром чужой тети по 10 часов в день, почти все то время, что они бодрствуют». Конечно, с рифовской зарплаты не очень-то разгуляешься, особенно когда все надо покупать в двух экземплярах. Но мир не без добрых людей. В шкафу лежат несколько больших пакетов с детскими вещами, которые принесли ей друзья и знакомые. И эти пакеты, как ничто другое, дают ей блаженное чувство уверенности в завтрашнем дне». Когда в работе образуется затишье, она постирает, золотает, заштопает все эти вещички. Вот только заплатки на маленькие джинсы придется сделать из папиных. И хотя логика подсказывает, что папе они уже не пригодятся, а ей слишком велики, она все же оттягивает этот момент, не может пока заставить себя взять ножницы и чик-чик, и скромсать их, превратив в стопку аккуратных квадратиков. Но ближе к лету это все равно придется сделать. Она ложилась в постель, когда в глазах уже начинала рябить, когда почти не оставалось сил, как следует укрыться одеялом. Она давно уже запретила себе мысленно разговаривать с Олегом. Эти разговоры всегда кончались одним и тем же. А из подушки все равно ничего не вырастет, сколько не поливая ее слезами. Эти последние минуты дня были самыми трудными». Кажется, ей все-таки чего-то не хватает. Если днем вдруг наваливалась усталость, она ложилась на ковер, позволяя детям ползать, скакать, кувыркаться по ней, лишь бы за волосы не дергали. Видел бы это их папа, сразу бы возмутился. «Почему ты им разрешаешь? Что за материнский мазохизм?» Возможно, он просто воспринимал ее тело как свою безраздельную собственность, у него были на это все основания но сейчас по всем мыслимым и немыслимым законам она уже вступила в права наследования и могла распоряжаться его имуществом по своему усмотрению. Она сама неоднократно ловила себя на том, что стала в последнее время чаще обнимать и целовать своих мальчишек без всякого повода. Им это не на пользу. Если им чего-то не хватает, то скорее отцовской строгости. Что думает о ней Андрей? Иногда она ловит на себе его умный, пытливый взгляд, но он тут же опускает глаза. Кажется, он затаился и ждет, когда у нее сдадут нервы, когда она сама предъявит ему, наконец, все векселя. Но этого не будет. И даже не потому, что с нервами у нее в последнее время стало гораздо лучше. Что делать, если всякое проявление добрых чувств между мужчиной и женщиной воспринимается как приглашение в постель? Не мы это правило ввели, не нам его и отменять. Возможно, в нем есть некоторая природная мудрость, как говорится, иначе вымерли бы. Но она ведь уже продинамила его один раз, как говорят циничные подростки. Вернее, как говорили циничные подростки, когда она сама была одним из них. А то, что у подростков милое развлечение, у взрослых людей большое свинство. Она не может, не имеет права пригласить его на праздник, который, она точно знает, не состоится. В тот день было все как обычно. Когда она чистила картошку, он вызвался ей помочь. Правда, нож его не очень-то слушался. Кажется, мелкие движения ему по-прежнему не даются. Или он и раньше не блистал на картофельно-очистительном поприще. Она поставила кастрюлю на маленький огонь, чтобы картошка не слишком быстро сварилась, и сказала ему, ну что ж, пойдем, пока она варится, мы как раз успеем. Слышал бы кто-нибудь со стороны некоторые ее высказывания В этот раз на нем была уютная клетчатая рубашка. Глядя, как он справляется с крошечными пуговицами, к счастью, он давно уже перестал ее стесняться, она подумала, что с руками все совсем не так плохо. «Молодец!» — сказала она. «Можем устроить соревнования!» — ответил он с усмешкой. Она невольно посмотрела на свою застежку. «Эти проклятые перламутровые пуговицы очень трудно расстегивать. Так она чего доброго проиграет. Тьфу! Что за глупости!» «В другой раз!» — сказала она таким тоном, каким говорят, когда другого раза не предполагается. Он только хмыкнул в своей обычной манере — С каких-то пор он начал над ней подтрунивать. Странное дело, они как будто поменялись ролями. Он приспокойно разлегся, как на пляже. Ей же стало как-то не по себе. Она подумала о папе, но тут была одна маленькая загвоздка. Папе она делала массаж, сидя на нем верхом. Правда, сама она весила тогда раза в два меньше. Андрею она никогда об этом не рассказывала, считая, что сам разговор на эту тему – нелепость. В стропсивые и любопытные подростковые годы строгая мама внушала ей, что садиться к мужчине на колени нельзя, что на коленях у мужчин сидят только падшие женщины. Нужно будет при случае спросить у мамы, как с другими частями тела. «Скоро Новый год, какие у тебя планы?» – спросила она. Говорить — лучший способ не думать. Никаких. Хочешь, приезжай к нам. Что тебе тут одному сидеть? Приглашение принято. С ним приятно было говорить. Ни слова не по делу. К Паолонычу мои красавцы должны заснуть, но никаких гарантий нет. Надеюсь, ты выдержишь у нас хоть пару часиков? А что там у вас такого страшного-то? — спросил он. «Ты себе не представляешь, какой у нас всегда шум, гам, виск и топот. Даже моя подруга, у которой двое детей, говорит, что это просто ужас!» «Знаешь, — сказал он, друг, — я ненавижу тишину. Это признание так поразило ее, что она больше ничего не могла сказать». Единственное, чего она физически не выносила, это когда приходилось делать ему больно. Когда она доходила до поясницы, где даже самое легкое прикосновение ее пальцев заставляло его вздрагивать и корчиться от боли, ей самой становилось так нехорошо, что на какую-то долю секунды темнело в глазах. К счастью, он не видел в этот момент ее лица. «Нет, не могу». «Слабонервных просим выйти из зала», — насмешливо сказал он. «Продолжаем». «Но тебе же больно. Не обращай на меня внимания. Через десять секунд снимается спазм и становится гораздо лучше. Давай!» Она послушалась и уделила болевым точкам еще несколько минут. Все оказалось именно так, как он говорил. Под конец она почувствовала, что он снова расслабился. «Удивительное все-таки ощущение, когда можешь сделать кому-то хорошо». «Почему ты так долго сопротивлялась?» — мог бы он спросить ее. «Ведь это так просто и очевидно». Она пробормотала что-то про картошку и унеслась на кухню. Она специально всегда комкала этот момент, когда возникало обманчивое чувство слияния и понимания без слов. Сейчас имелся прекрасный повод улизнуть. Картошка не сгорела. Когда Оля сливала кипящую воду, раздался телефонный звонок. Она поспешила в комнату, опасаясь, что это сигнал бедствия от бабушки. Но звонил какой-то неизвестный ей дядя Юра. Андрей разговаривал, сидя в кресле. «Да, дядя Юра, меня долго не было», — говорил он в трубку. «Я уезжал». «Конечно, за границу. Куда же еще?» Произнося эти слова, он поднял глаза и подмигнул ей. Правой рукой он держал возле уха трубку, а левой пытался застегнуть рубашку. Оля с болью отметила, что одной рукой, особенно левой, у него так плохо получается, что задача, пожалуй, невыполнима. Нет, она не бросилась помогать. Далеко не всегда стоит поддаваться первому порыву. Чем больше он будет тренироваться, тем скорее все придет в норму. Опять же, мужское самолюбие. Достаточно вспомнить, как он расстроился тогда из-за шнурков. Казалось, он вот-вот заплачет. Она поскорее убежала в кухню, чтобы дать ему возможность без свидетелей одолеть этот приступ слабости. К счастью, его ранимость вроде бы уходит вместе с болезнью. Он показал рукой на трубку и сделал беспомощный жест. Дядя Юра был весьма разговорчив. Она кивнула ему, чтобы он не торопился, и почувствовала, как бы хорошо было бы ненадолго присесть. Она села на диван и даже не заметила, как голова коснулась подушки, и глаза сами собой закрылись. Когда она проснулась, вокруг было совсем темно. Только красные цифры электронных часов тревожно горели в темноте. «Ой, уже семь!» — воскликнула она и заметалась в потьмах. «Где свет?» «Над тобой», — ответил Андрей. Он по-прежнему сидел в кресле. Она нащупала выключатель ночника и щелкнула. Хотя ночник был тусклый, они оба зажмурились. «Почему ты меня не разбудил?» — спросила она с упреком. «Мне показалось, что тебе надо поспать». Она вскочила и уже направлялась к двери, когда Андрей вдруг поднялся и загородил ей дорогу. Она налетела на него, как на каменную стену. Он показал на телефон, стоящий на полу. «Позвони и узнай, все ли у них в порядке». Она подумала, что он абсолютно прав, и нетерпеливо набрала свой номер. «Алло, мам, у вас все в порядке?» Видимо, Антоша с Кирюшей еще не успели растерзать бабушку. Она ответила медовым голосом. «Да, у нас все в порядке. Мальчики проснулись, поели товарожок, а сейчас мы смотрим мультики». Ты, мамуля, можешь не торопиться. Бабушка уже истолковала своими бабушкинскими мозгами, что означает ее необычно долгое отсутствие. «Я сейчас еду», — буркнула Оля и повесила трубку. Она выпрямилась и снова повернулась к двери, но Андрей стоял на прежнем месте, словно вообще никогда не собирался с него уходить. Она как-то привыкла видеть его распростертым на больничной койке, совсем забыла, какой он высокий, какие у него большие, сильные руки. Что за чушь? Уж не драться ли она с ним собирается? — Оля, нам надо поговорить, — сказал он. — Не сейчас. — Нет сейчас, — сказал он твердо. — Хорошо, — ответила она, спасав перед этой его неожиданной решительностью. — О чем? — О тебе. Давай договоримся, что завтра ты ко мне не приедешь. Вот оно началось, — подумала она и опустила голову, чтобы изобразить покорность. — Хорошо, если ты так хочешь. — Я очень не хочу, — быстро сказал он, — но я вижу, как ты устала. Она пожала плечами. — Я привыкла ездить к тебе каждый день. Скоро ты поправишься, вот тогда я и отдохну. «Ты что, собираешься меня бросить?» — недоверчиво спросил он. Теперь она подумала, что достаточно и собой, чтобы поднять голову и взглянуть ему в глаза. «Тогда ты сможешь обходиться без меня!» «Я не смогу обходиться без тебя!» Она покачала головой. «Это тебе так кажется!» «А ты уверена, что лучше меня знаешь?» — спросил он тихо. Она растерялась. Он шагнул к ней и хотел ее обнять, но она испугалась, что заплачет, и отвернулась. Он обнял ее за плечи, как обиженного ребенка. «Оля», — сказал он глухо, — «я к себе привязался, так привязался, что мне самому страшно». Нужно было что-то ответить, но все силы ушли на то, чтобы сдержать никому ненужные слезы. Он уткнулся носом ей в затылок, как тогда в ту злополучную субботу. У нее вдруг промелькнула мысль, что не будь тех субботних несчастий они до сих пор оставались бы чужими людьми. «Здравствуйте, Андрей Арсеньевич!» «Добрый день, Оля!» Внезапно он вздрогнул, его руки разжались, Оля в обернулась. Неужели ему опять плохо? И увидела, как он обхватил голову руками. «Что с тобой, Андрюша?» «Оля», — сказал он каким-то совсем другим голосом, — «я вспомнил». От радости у нее тут же высохли слезы. «Их было трое», — пробормотал он. «Я прекрасно помню, как они выглядели. Одного я точно видел раньше, он приходил под видом заказчика. Надо позвонить следователю. Он даже сделал шаг к телефону, но тут же снова вернулся». — Нет к черту бандитов. Главное, я вспомнил все остальное. Вместо того, чтобы снова обнять ее, он неожиданно рассердился. — Какая же ты все-таки ханжа моя дорогая! Я ведь спрашивал тебя, что с нами было. Тебе что, трудно было ответить? — Я думала, это неважно, — пробормотала она. — Никогда не поверю что для тебя это было неважно, — сказал он. «А я-то как мучился. Знаешь, что мне представлялось, пока я лежал в реанимации? Я был в полной уверенности, что у нас с тобой уже все произошло. Просто я тебя очень разочаровал, и ты поэтому все отрицаешь!» «Господи!» — пробормотала она. «Если бы я знала!» Он обнял ее и крепко прижал к себе. «Как это глупо, что ты, оказывается, не моя!» — тихо сказал он. «Теперь что ж, все с нуля?» Я ведь так и не подарил тебе букет цветов. Она подняла на него глаза и спросила удивленно, «Почему же с нуля, Андрюша?»